Интерлюдия 4. Единственная таверна в начальной деревне. Пристанище всех обиженных, угнетенных, работодателей для них, но и просто веселых компаний людей, которые в жизни в такие заведения никогда бы не пошли. Сейчас тут было особенно шумно. Шумнее обычного, когда тут новичков пруд-пруди. Но сейчас тут были не только новички. Но и уже немного прокачанные игроки. Слушай, сидел за столом Пони, голос которого напоминал звук скрежета ногтей по стеклу. Я вот не понимаю, что это за босс такой? В любой игре любые начальные боссы вплоть уровни так до тридцатого или сорокового достаточно легкие, чтобы их э, в одиночку завалить. А этот «Прям какой-то очень хардкорный!» «А вы чего все уши заткнули?» «Ты свой голос-то слышал?» В умоляющей форме спросил Юрий-72. Игрок, который настроил своего персонажа так, чтобы он очень сильно напоминал боевого гнома, низкий и коренастый. «Твоим голосом только людей по ночам пугать!» Сразу сердце становится. Да ладно тебе. За этим же столом сидела Савёнок и явно смеялась над ситуацией. Я вот выключила у себя фильтр этого звукового эффекта. Теперь слышно просто его привычный противный голос, а не с примесью скрежета стекла. Да, вот только у меня не издание с плюсиком, а обычное. «Мне лень пару тысяч в месяц отдавать за то, что мне какие-то дополнительные системные настройки дадут, которые никак не повлияют на игровой процесс!» Что-то пробурчал Юрий-72, смотря куда-то в сторону барной стойки. «Жаль, тут опьянеть нельзя от пива, а то бы я после такого эпического поражения вообще бы ушел в запой!» «Тобой хоть не крутили во все стороны, как дубинкой какой-то!» Возмутился пони, из-за чего боевой гном опять заткнул уши пальцами. «Но все же мне странным кажется этот босс. Максимально странным!» «Почему?» — спросила у него совенок, крутя по привычке вокруг указательного пальца правой руки локон красных волос. «Мне вот кажется, что это самый типичный босс». «А от тебя его фраза не смутила?» Уточнил у нее пони, а тем временем Юрий-72 начал багроветь от злости. «Да закажи себе уже выпить или выйди из игры! Не нравится голос, смирись, не буду менять!» «Убью тебя за деревней и все тут!» Зло буркнул себе под нос боевой гном, спрыгнул с не самого большого стула и побрел в сторону барной стойки. К которой также приближались игроки другой группы, которые заходили в подземелье первыми. «Что это с ним?» – спросил у девушки Пони, сопровождая своего лучшего друга взглядом. «До этого поражения он не был таким угрюмым». И в этот момент девушка не выдержала и взорвалась смехом. Самым что ни на есть искренним, почти детским смехом. Множество угрюмых и горюющих взглядов после поражения сразу пали на нее. Кто-то даже смотрел с неким осуждением, кто-то с явным отвращением. «Просто он познал все прелести пятой точки Огра». Дальше шел опять полностью неконтролируемый смех. Она тоже стала жертвой Огра, только он как раз свалился ровно перед ней. приземлившись своей вроде бы мягкой, но, как оказалось, не очень зоной на лицо их общего товарища. Но все же девушку никто не поддерживал, а Юрий, 72, только еще более горестно посмотрел на свою подругу, тяжело вздохнул и буквально залпом всадил больше, чем пол-литра пива, после чего заказал еще одну такую кружку и всадил ее следом. а вот уже третью просто медленно пил. «И все же, мне кажется, что босс самый обыкновенный», уже немного вжав голову в плечи, проговорила быстро девушка и, схватив губами трубочку, которая торчала из коктейля, что несколько выделялся из общего антуража фэнтезийного средневековья, начала медленно попивать содержимое. «Ты просто не сражалась именно с самим боссом!» «Он выкидывает крайне странные вещи!» Почесал себе шею пони. «Просто... вот какой нормальный босс будет убегать среди боя в кузницу, выпихивать оттуда какого-то странного змея, который просто рвал и метал все, а потом оттуда выскакивать полуобнаженным с раскаленным странным мечом в руке?» «Ну да, есть пара интересных нюансов, но все же это могло быть просто запрограммировано». «Типа второй фазы у босса. Ты же знаешь, что программа может меняться в зависимости от обстановки». «О, а вон тазлюка злюка ходит, что по золотое раздавала в прошлый раз. Элис!» Помыхала красноволосая одной из лучших фехтовальщиц. «Подойди, пожалуйста!» Элизабет, как она любила, чтобы ее называли, раз она раскрыла свою настоящую игровую личность, сначала дернула носиком, показывая некое отвращение. а потом все же переборола себя и подошла к двум игрокам, вокруг которых не было никого. «Не особо многолюдно вокруг вас, учитывая, какая давка в таверне сегодня», слегка покрутила в разные стороны головой девушка, после чего уселась рядом с овенком. «Всех так пугают настолько неопытные новички?» Последнюю фразу Элизабет попыталась сказать даже с каким-то юмором в голосе. но вышло как-то не особо, из-за чего у нее улыбка моментально слетела с лица. «Пони, молчи!» — резко вытянула с некой опаской руку совенок, вовремя остановив уже успевшего открыть рот своего товарища, не пугая ее своим голосом. Пони недовольно фыркнул, сложил руки перед грудью и начал делать вид, словно этих двоих рядом с ним нет. а свинарник, что представлял из себя двор таверны, да как и всей деревни новичков, самый лучший пейзаж на свете. Элизабет лишь немного повела левой бровью, после чего ее лицо стало невозмутимым. «Чего звали?» – спросила местная знаменитость у красноволосой, когда та облегченно вздохнула, видя реакцию своего товарища. «Да, стало просто интересно, почему тебя не было в прошлом рейде». как-то смущенно посмотрела на весьма красиво разодетую, по меркам новичков, конечно же, девушку. «Просто тут недавно игровое объявление было. Много кто пошел в рейд, точнее, просто пошли на босса. Но этот поход имел характер рейда. В общем, вот. А сколько времени назад это было?» Посмотрела куда-то в сторону потолка Элизабет, после чего перевела свой тяжелый взгляд на красноволосую. «Примерно минут тридцать назад», – пожала плечами совенок. «Просто этот босс стал в разы сильнее. Около сотни игроков он со своей бандой смог отправить на перерождение. При том, что все были выше пятого уровня. Даже парочка пятнадцатого была». «А он этих пятнадцатых пару раз молотком оприходовал, и они слились». Хм. Зажала двумя пальчиками подбородок, на которых был также не вписывающийся в средневековую атмосферу маникюр, после чего осмотрела всех игроков, что тут были, и вынесла свой вердикт. «Да вы просто не умеете играть! Руки у вас не из того места растут!» «Уверена?» Усмехнулась Красноволосая с легким прищуром, посмотрев на Элизабет. «Мы смогли продавить Огра, почти полностью лишить босса здоровья, которого у него сначала было просто в два раза больше по сравнению с первым рейдом. А как появился меч, так ему вообще удары, словно комариные укусы, снимали здоровье. А сам босс, повторяюсь, с двух-трех ударов самых сильных игроков на перерождение отправлял». «Стоп!» «Говоришь, пятнадцатые уровни были?» Словно снизошло на Элизабет осознание того, что должно было до нее дойти еще в самом начале разговора. «Получается, уровень сложности подземелья поднялся?» «Ну, получается, что так», — кивнула совенок, тоже что-то для себя удивленно отметив. «А такого ведь еще ни разу не было!» «Вообще ни разу такого не было!» Там были форумы десятиэтажные, как самому рассчитать сложность подземелья, чтобы лучше подобрать группу по уровням, либо самому знать, на каком уровне подходить к подземелью, чтобы взять в группу. Но вот чтобы у подземелья рос уровень, это впервые и очень странно. Мне еще раз хочется туда наведаться». Последние слова Элизабет сказала с каким-то странным огоньком в глазах, но при этом там не было злости или ненависти, она свою цель выполнила еще в прошлый раз. Теперь ей было просто интересно, что же из себя представляет этот босс. «Сходить с тобой?» – спросила несколько осторожно красноволосая. «А то у босса новые подчиненные, по слухам, оказались. Может, еще что-то набедокурит?» «Ой, да не переживай ты!» – махнула рукой Элизабет. «Этот персонаж у меня всего седьмого уровня. Я пока займусь прокачкой, чтобы прийти к нему на пятнадцатом уровне. Так больше шансов на победу!» «Ой, а можно с тобой?» – подскочила на ноги совенок, уронив своим движением стул, еще раз привлекая внимание к своей персоне множество угрюмых игроков вокруг. «Я тоже седьмого уровня, да и мой друг тоже, и третий, вон тот, на гнома похожий, тоже может нам помочь, но он уже восьмого уровня, так можно нам с тобой?» «Ну, а почему бы и нет?» — улыбнулась на этот раз Элизабет более искренне и мило, после чего строго осмотрела внешний вид сначала девушки, потом пони, только затем прищурилась, чтобы разглядеть экипировку гнома. «Вот только вам снаряжение получше надо найти. Пойдём на аукцион, сейчас вам прикупим редкое снаряжение на уровень, а потом на пятнадцатый, после чего пойдем на иного». «Спасибо огромное!» Накинулась с объятиями красноволосая на Элизабет, из-за чего та сначала ошалела, а потом аж растаяла в объятиях. «Ты лучшая!» «Я знаю». Довольно усмехнулась Элизабет, после чего осторожно освободилась из объятий. «Вот только это не из-за добра, а из-за того, что босс такой оригинальный. Повторюсь, это первый случай в игре, когда босс смог поднять уровень своего подземелья». «А я говорил, что он странный!» Повторился Пони, из-за чего на лице Элизабет показалась гримаса ужаса и боли. «Вот теперь понятно, почему ты попросила его заткнуться». Со страданием в голосе сказала Элизабет, после чего полезла в настройки, чтобы врубить фильтр на этот голосовой эффект. «Думаю, так будет лучше». «У него и реальный голос не лучше», – усмехнулась девушка, на что Пони обиженно фыркнул, снова отвернувшись в сторону окна. «Ладно, скажу за нашим танком. Позову его и обратно, а то он после происшествия вообще сам не свой. Ой, да, лови группу». «Вступила», – спокойно ответила Элизабет, после чего встала из-за стола и направилась в сторону выхода. «Я пока начну вещи вам покупать. Подтягивайтесь к аукциону, буду ждать вас там». Пони молча кивнул на слова Элизабет. Красноволосая уже не слышала, так как пыталась утянуть за руку своего очень печального товарища. Вся эта картина очень забавляла Элизабет, но все же... она в своей головушке уже строила планы как можно с помощью этих троих добиться своих целей конец 19 главы